Глава вторая. Башня, сложенная из гладко гладкотесанных гранитных блоков, увенчанная каменными зубцами, выглядела вполне представительно, возвышаясь над побитыми крышами домов и полуразвалившимися кровлями халуп. — Вижу, подновил, — сказал Геральт. — Волшебством или вас на работу согнал? — В основном чарами. — Какой он? этот ваш Ирион, вполне нормальный, людям помогает, но отшельник, молчун, почти не вылазит из башни. На дверях, украшенных розеттой и инкрустированных светлым деревом, висела огромная колотушка в форме плоской пучеглазой рыбьей головы, державшей в зубастой пасте латунное кольцо. Кальдемейн, видать, знакомый с действием механизма, подошел, откашлялся и проговорил. «Приветствует Войд Кальдемейн, явившийся к метру Ириону, по делу. С ним приветствует также ведьмак Геральт из Ривии, также явившийся по делу». Долгое время ничего не происходило. Наконец, рыбья голова, пошевелив зубастыми челюстями, выпустила облако пара. Мэтр Ирион не принимает. Уходите, добрые. Я не добрый человек. Громко прервал Геральт. Я ведьмак. А вон там на осле лежит Кикимара, которую я убил недалеко от городка. Любой волшебник-резидент обязан заботиться о безопасности района. Поэтому мэтру Ириону ни к чему оказывать мне честь беседой, и он не обязан меня принимать, ежели такова его воля, но Кикимору пусть осмотрит и сделает соответствующие выводы. Носи камень, раскрой Кикимору и свали ее здесь, у самых дверей. Геральт, — тихо сказал Войд, — ты-то уедешь? «А мне тут придется... Пошли, Кальдемейн, носи камень, вынь палец из носа и делай, что велят». «Сейчас», — проговорила колотушка совсем другим голосом. «Геральт, это верно ты?» Ведьмак тихо выругался. «Ну, зануда! Да, верно я. Ну и что с того, что это верно я?» «Подойди ближе к двери». Произнесла колотушка, испуская облачко пара. Один. Я тебя впущу. А как с Кекимарой? Ты да черт с ней, я хочу поговорить с тобой, Геральт. Только с тобой. Извините, Войт. Да чего уж там, мэтр Ирион, махнул рукой Кальдемейн. Бывай, Геральт, увидимся позже. Насикамень. родину в жижу. — Слушаюсь. Ведьмак подошел к инкрустированной двери, она слегка приоткрылась ровно настолько, чтобы он мог протиснуться, и тут же захлопнулась, оставив его в полной темноте. Э -эй! — Эй! крикнул он, не скрывая раздражения. — Готово! — ответил удивительно знакомый голос. Впечатление было настолько неожиданным, что ведьмак покачнулся и вытянул руки в поисках опоры. Опоры не было. Сад свел белым и розовым. Воздух был напоен ароматом дождя. Небо пересекало многоцветная радуга, связывая кроны деревьев с далекой голубоватой цепью гор. Домик посреди сада, маленький, и скромный, утопал в мальвах. Геральт глянул под ноги, И увидел, что стоит по колено в тимьяне. Ну, иди же, Геральт, прозвучал голос. Я у дома. Он вошел в сад. Слева заметил движение, оглянулся. Светловолосая девушка, совершенно ногая, шла вдоль кустов, неся корзинку, полную яблок. Ведьмак торжественно поклялся самому себе, больше ничему не удивляться. Наконец-то! Приветствую тебя, ведьмак. Стрегобор. Удивился, решивший не удивляться Геральт. Ведьмаков встречались в жизни разбойники с внешностью городских советников, советники похожие на вымаливающих подаяние старцев, блудницы, смотревшиеся принцессами, принцессы, выглядевшие как стельные коровы и короли с манерами разбойников. Стрегобор всегда выглядел так, как по всем канонам и представлениям должен выглядеть чародей. Он был высок, худ, сагбен, у него были буйные кустистые брови и длинный крючковатый нос. Вдобавок он носил черный, не спадающий до земли, балахон с широченными рукавами, а в руке держал длиннющий посох с хрустальным шариком на конце – Ни один из знакомых Геральту Чародеев не выглядел так, как Стрегобур. И что самое удивительное, Стрегобур действительно был чародеем.